Первый номер нашей программы в исполнении мелодичной Мадонетты, драма неприкаянного сердца, блюз «Я совсем одна». Цветные Юпитеры обрушили с потолка световой ливень, явив во всей радужной красе наши розовые с блестками костюмы в обтяжку. Зазвучали первые аккорды, и лучи Юпитеров сконцентрировались на Мадонетте, на чей костюм пошло гораздо меньше материала, чем на наши. Публике он, похоже, глянулся. Завывание ветра и громовые раскаты притихли. Мадонетта простерла к залу изящные руки и запела. «Вот я одна, одна совсем, и телефон мой глух и нем. Вокруг обведу взглядом, никого не найду рядом. Я, я, я, совсем одна, я, я, я и только я, я». Сие сопровождалось раскачиванием голографических деревьев, проходом грозовых туч и прочими душераздирающими спецэффектами. Под рыдание музыки Мадонетта перешла к заключительным строфам. «Совсем одна в кромешной мгле я змейкой юркну по земле, в дремучий лес, где ветра вой, и вдруг, о ужас, предо мной манит могила глубиной. Я знаю, хоть не видно зги, меня преследуют враги, сижу и плачу, только зря, ведь занимается заря». Ночь позади. В последний раз провыл ветер, Скорчилась щупальца багрового тумана, И за нашими спинами величаво взошло солнце. Музыка смолкла. Тишина беспрепятственно расползалась по студии И вдруг разлетелась в клочья Под неистовым шквалом аплодисментов. «Молодцы, ребята!» — одобрил я. Их вроде проняло. «Все кайфово, чуваки, как говорит бар Мойт. На седьмой день мы не отдыхали, но репетицию закончили довольно рано. На сегодня все. Собирайте рюкзаки. Музыка и реквизит уже упакованы. Улетаем в полночь. Значит, нужен еще час, чтобы добраться до космодрома. Не опаздывать. Они разбрелись на подкашивающихся ногах, и тут притопал адмирал. В его кильваторе плелся зач. — Агент отрапортовал, что вы закончили подготовку операции и ждете приказа к погрузке. — Ну, что тут скажешь, я лишь кивнул. — А мне можно с тобой? — спросил Зач. — Нет. Ты нам здорово помог, спасибо. Дальше мы сами. Он едва не раздавил мне пальцы в рукопожатии, и через секунду за ним затворилась дверь. «Управление по принудительному лечению наркоманов изобрело для вас страшное преступление». Адмиральская улыбка смахивала на оскал жалящей змеи. «Приговор — ссылка на Лаекукаю, незамедлительная». «Чудненько, и что же это за преступление?» «У наркоманов в большом фаворе качественное и дорогое зелье под названием «Бакшиш». «Ты и твои приятели...» пойманы с поличным на контрабанде и употреблении. После принудлечения вы будете много дней шататься и дрожать от слабости, так что медлить с первым концертом не резон. Пресса уже извещена о вашем аресте и заключении в спецбольницу. Когда вы объявитесь на Лае-Кукае, туземцы нисколько не удивятся. Вопросы? «Один», — сказал я. «Важный. Как насчет связи?» «Будет». Где бы ты ни находился, шифропередатчик в твоей челюсти достанет до приемника на космодроме. Радист будет дежурить круглосуточно. Пока вы на космодроме, связной окажет любую посильную помощь. Потом он переберется на орбиту, на борт космокрейсера беспощадный, и там будет получать твои донесения. Если понадобится, мы до любой точки планеты доберемся максимум за 11 минут. Как отыщешь пропажу, дай знать. Мы подкинем десант. Рапортуй по меньшей мере раз в сутки местонахождение группы и результаты поисков. Только на тот случай, если нас заметут, да? Чтобы послать новый отряд. Точно. Еще вопросы? Один. Не хотите пообещать, что будете за нас волноваться? Нет, ни к чему. Полагайтесь только на себя. Ну, спасибо. Вы сама доброта. Он повернулся и утопал прочь, хлопнув дверью. На меня нахлынула усталость, и в которой уж раз чёрная тоска. Зачем я всё это делаю? Чтобы остаться в живых, разумеется, а не то ещё 23 дня и упадёт мой занавес.